Глава 1. Наспер. Я лежал на татами и пытался снова обрести зрение. Через белый густой туман медленно проступало лицо Марата Казаева. Пропустил вайна, констатировал он радостно. Как будто без него я не понял, как оказался на спине и почти без сознания. Бил Марик круто. Кулачище имел огромный, и дури тоже в нём было немало. Но обычно я успевал уклоняться от всех его хуков. А сегодня вот пропустил. Живой хоть, Дим? Запереживал Марат, брызнув на меня из бутылки. Живой, закряхтел я, переворачиваясь на бок. Сволочь, Казаев, мы же не на ринге, мог не лупить, как молот Тора. Поддаваться, что ли? возмутился Марат. Неспортивно. Казаев поддал мне руку, и я стал чувствовать себя немного получше. Ты совсем размяк в штатах, Дим? продолжал отчитывать меня приятель. Все эти теслы, брайтлинги и частные джеты превратили тебя в бабу. Полегче, возмутился я. Марек поднял руку и тут же извинился. Ладно, сорян. Закончим на сегодня. Пожалуй, у меня и так будет синяк. Я коснулся скулы, которая отозвалась болью. Жесть. Хорошо хоть пока у меня нет принципиально важных встреч оффлайн. У меня будет сыняк. Дайте мне лёд и пудру, покрявлял Самарат, примадонна в гневе. Суволож, заржал я и хотел отвисить ему под затыльник. Но сегодня неожиданно Марат был лучше меня и в ловкости. Он уклонился от леща и побежал к раздевалке. Наверное, с другим партнёром по борьбе я бы вёл себя как нормальный взрослый мужчина, коему я являюсь. Но Марата я знал суневера. Мы всегда учились и страдали всякой хернёй, которой не дострадали в школе. Поэтому рядом с Казаевым у меня регулярно случались припадки ребятчества. Поэтому я не забил на этого придурка и помчался догонять, чтобы отомстить за все подколки. В пятницу вечером все нормальные мужики бухали в баре после тяжёлой рабочей недели. Только мы с Маратом застряли в зале на тренировке, которую как всегда закончили с паренком коучинг неудачным для меня. Бегал я сегодня тоже хреново из-за всё ещё нечёткого зрения из-за винящих извелин. Поэтому Марат успел не только добраться до пустой раздевалки, но и раздеться, чтобы пойти в душ. Ещё и Тормас Диман продолжал меня доставать, вставая под воду. Неудачник, главное мыло не роняй. Я даже не стал в очередной раз звать его козлом и не спешил пройти в душ, хотя с меня и лил градом пот. Вместо этого я достал мобильный и проверил чат в игре. Может, мышка что-то написала? Угадал. Она жаловалась, что плохо провела последний бой. Ничего отвратительнее в жизни не творила. Ужасный день для войны. Я усмехнулся и решил подбодрить девчонку. Написал. Согласен. Мне только что зарядили в глаз на тренировке. Жаль, что прочитал твой гороскоп после неё. Увечи придают мужественности, Дима. Смотри на жизнь с позитивом, сразу ответила она. Смотрю, детка. Жаль, что тебе перед ним глазом. Мы будем звать тебя Один, отец людей и богов. Меня это утешит. Далее следовал ритуальный обмен смайликами, обнимашками и улыбашками. Я расплылся в улыбке, отправляя стандартный набор эмодзи. Чёрт знает что, но WebSphere с этой девчонкой доставлял мне невероятное удовольствие. Боже, да Влатов, ты опять зависаешь в своей игрухе, констатировал очевидный Марик, который успел принять душ, пока я тряпался в чате. Мы тебя теряем? Или там опять война? Война, подтвердил я, проглатывая пояснение, что не у меня. «Мароту только дай повод, и он обстебет меня вдобавок и за мышку. Я вообще про нее никому никогда не говорил. Она была моим маленьким секретом. Я представлял ее хрупкой и шустрой, с волосами мышиного цвета и дерзким курносым носом. Ребята из клана звали меня в группу мессенджера, чтобы иногда быстро обмениваться сообщениями по игре, но я игнорировал и не пошел. Во-первых, потому что у меня и без них было до хрена чатов по работе. Во-вторых, и за мышки. Она скинула свой номер, и лидер добавил её в чат. Там, скорее всего, отобразится аватарка, и я не хотел ломать её образ в своей голове. Скорее всего, она мать трёх детей, которая сбрасывает напряжение, заваливая кланом Титанов и врагов на войне, или вообще мужик, или школьница, к чёрту. Мне нравилась моя мышка, и я не хотел знать, какая она на самом деле. Чтобы не провоцировать Марата на продолжение стёба, я скорее пошёл помыться. "Пивка пропустим по стакану?" спросил он, когда я вернулся. А тол как придурки, морды набили друг другу и разошлись по кроваткам. "Кому скажешь, засмеют". Я засмеялся. В очередной раз поражаюсь неугомонному оптимизму друга и крутой самокритике. Но пить мне не очень хотелось. "Не знаю, Марик", засомневался я. "Нет тянет на пиво". Брось нудеть, бро. Скоро свалишь опять в свои Европу и Америку. Кто там тебя отлупит, как следует и напоит лагером. Руслан зовёт к тому же. Он всё ещё должен тебе. Ох, ладно, сдался я. Раз Руслан зовёт. Руслан Казаев, брат Марата. Недавно женился и одновременно обзавёлся наследством в виде сомнительной компании. Я немного помог ему с реорганизацией конторы и нашёл небольшую утечку средств. За это он угрожал заплатить мне денег или хотя бы напоить. Моя работа стоила дорого, но с друзей денег я не брал, да и не напрягался я для Руслана, прямо скажем. Но, оказавшись старший человек чести и восточного воспитания, не мог физически долго оставаться в долгу. Что ж, пусть оплатит мне выпивку, и мы в расчёте. Мы спустились в бар, где уже сидел Рус. "Димка", попредствовал он, откладывая гаджет. "Он самый", ответил я. Мы хлопнули по рукам, я бросил сумку на пол, озираясь по сторонам и сразу жестом позвал официантку. "Добрый вечер, готовы сразу заказать?" улыбнулась она. "Пока нет, но готов сдать сумку в гардероб". "К сожалению, гардероб ещё не работает. Обычно он открывается в ноябре". "Ладно, понятно", прервал я её. Значит, буду пинать свои вещи. Я отпустил так же жестом. Ты прям король жизни, Дмитрий, сообщил мне Марат. Руслан тоже поморщился и подтвердил. Да, это было грубовато. Что именно? Не понял я. Меню нам не принесли. Ну супер. Ничего, махнул рукой Марат. Здесь отличный стейк. Очень рекомендую. Очень сомневаюсь, начал ворчать я. «Хотя, возможно, он хорош всегда, а не только с ноября по апрель». «Не будь снобом, Дим. Нормальная тут кухня», – подтвердил Руслан. «Как у вас с Миланы дела?» – решил я сменить тему. «Быт еще не засосал?» «Удивительно, но нет», – с улыбкой ответил Руслан. «Даже не знаю, почему раньше не женился. Оказывается, это круто. Сижу вот, жду, когда у Мили закончится урок. И мне это нравится». «Друг, сноб». Брат подкаблучник. Потрясающая у меня компания, заворчал Марат, пристраивая наши здоровые спортивные сумки в стороне от стола. Я не сноб, тут же огрызнулся я. А вот Руслан, напротив, подтвердил. А я подкаблучник, и мне нравится. Мы заржали. Вроде бы Марат перестал на меня бычить. Руслан рассказал о своей молодой жене, которая неожиданно быстро нашла свою нишу в Москве. Она устраивала по вечерам медитативные танцы. В чём суть? спросил я сразу нащёповызюм. Да ни в чём. Они собираются, включают музыку и танцуют, словно никто их не видит, пояснил Руслан. Но и так можно и дома танцевать. Это другое. Сила толпы решает, Вайна. Можно многое делать дома сольно: ужинать, танцевать, смотреть телик, но человек животное стадное. Нам всё интереснее делать вместе. Инстинкт такой. Не знаю. Мне кажется, такая позиция не самый лучший фундамент для заработка. Зачем-то придрался я, хотя понимал, о чём толкует Рус. Да и не нужно зарабатывать, вклинился Марат. Вообще не всё в этом мире про бабки, Димк. Он сказал это с какой-то претензией. Словно я молился на золотого тельца, пока он как продвинутый бил челом перед иконами. Однако с бабками очень приятно жить. Тебе ли это не знать, Марик? Не сдержался я. Наш разговор прервался, потому что подошла официантка. Марат заказал стейк, а Руслан заявил, что желает в этот томный вечер бургер. Оба взяли себе лагер. Мне не очень хотелось есть, вернее, я не хотел здешнего мяса, зная, что оно мне не понравится. Пиво пить меня тоже не тянуло. Поэтому решил не портить ребятам компанию кислой мины и заказал альтернативу. Сырная ассорти, желательно побольше камамбер. И какое бургундское вино у вас есть? Я не нашёл в карте. У нас только итальянские вина, сообщила девушка, даже не извинившись. Серьёзно? Ну вот это богатство выбора, не сдержал я сарказма. Уверен, вы можете оказать мне услугу. Обычно в заведениях Москвы не принято отказывать. Время ещё позволяет. Можно тупо зайти в ближайший виник, чтобы удовлетворить мой запрос. Разумеется, я бы не поскупился выразить благодарность в виде чаевых. Но наша официантка не обладала лояльностью к гостю в такой мере. Жажда наживы в ней тоже не оказалась. Могу помочь вам выбрать из нашей карты, предложила она в ответ. Ваша карта меня не устраивает. Я предпочитаю Францию. Это астерия. Политика заведения не позволяет? Понятно. Я выставил вперед ладонь, прервав ее нелепый ответ. Тогда просто воды. Хорошо. Девица сверила заказ и ушла. Что это было? Тут же напал на меня Марат. Далась тебе эта Бургундия? Далась. Огрызнулся я в ответ. Он в чем-то прав, Марек. Вступился за меня неожиданно Рус. Дивуля могла заработать хорошие деньги, просто сгоняв магазин. Это не входит в её обязанности. Конечно, но вряд ли её коллега отказался бы. Может, у них штрафы за такие дела. Не смеши, не держался я. Удивительно, что в центре Москвы вообще могут сказать клиенту нет. Марат закатил глаза, Руслан деликатно промолчал на эту тему и перевёл разговор в другое русло. У тебя осадит, Надим, на скуле, заметил он. Угу. Марат меня раскрасил. Наверное, заплывёт завтра. Очень может быть. Я тронул место удара, и оно отозвалось лёгкой болью. Не очень хороший знак, но, в принципе, пофиг. Я бы извинился, но ты знал на что шёл, самодовольно проговорил Марат, откидываясь на стуле. Я пропускал и не такие удары, Марик, не только от тебя, но и от жизни. «До нее тебе далеко. Она мочит сразу до крови». Мы снова прервались, потому что официантка принесла напитки. Моя вода на фоне пива что-то стала раздражать. Еще и непривычно враждебный Марат добавлял неприятного куража. Я был в настроении спорить за жизнь в этот вечер и придираться к официантке по поводу и без. «Именно поэтому ты и удивляешь меня, война», – продолжил Марик, едва нас оставили. Сто лет мы знакомы, но никогда я не думал, что ты станешь таким. Руслан глотнул пиво и снова попытался сгладить слово брата. Брось, Марат. Ну, нравится ему бургундское вино, топовый iPhone и тачка с автопилотом. Он же не стал от этого подонком. А надо подождать, когда совсем московятится война. Марат хлопнул меня по плечу своей огромной лапищей, и я чуть не выплюнул воду обратно в стакан. Ты же как брат мне. Я реально переживаю. Не надо меня спасать, старик, усмехнулся я, разглядывая Камамбер скептически. Я в норме. Размяк ты, Димка. Но купил себе прибамбасов дорогих, а удар держать разучился. Ты же мог увернуться сегодня, и не было бы синяка. Почему пропустил? Об айфоне думал. На ринг тоже отказался выйти. Ну, в этом я Диму поддерживаю. Этот твой подвальный ринг, Марик, точно не доведёт до добра. Снова поддержал меня Руслан. А кто туда за добром приходит? Это просто проверка на прочность и идеальная уравниловка. Там я, например, сам по себе хорош. Без машин, часов, телефонов и папиных нефтяных денег не сдержался я. Даже Руслан хмыкнул. Марат укоризненно на него посмотрел тоже считает, что я жирую и бешусь, спросил он у брата. Предпочитаю считать всё у себя, Марат. Твоё дело, как ты проводишь вечера субботы? Кто-то бухает, кто-то в кино ходит, кто-то к проституткам, а ты вот в бойцовский клуб. Вообще, Руслан мне казался всегда ещё более ветренным, чем Марик, но сегодня он говорил как взрослый, мудрый мужик. Как их отец, например, Неужели так изменила его свадьба? Подумать об этом я не успел. Марат начал новый виток разногольствований. Что поделать? Проститутки меня не возбуждают. Морду кому-нибудь набить намного сильнее бодрит. И да, война. Там папины деньги мне погоды не делают. Если я лучше, то ли же соперник. Если он лучше, то на матах я. Всё просто. Не всем интересен такой подход, попытался я перенять зрелую позицию Руслана. Мне приятнее провести с тобой спарринг в зале после тренировки и пойти домой, посмотреть сериал и заказать себе новый айфон. Но ты ходил со мной в клуб, тебе это интересно. Просто боишься. Я ничего не боюсь. Хотя ладно. Да, выйти из боя с кровавой мордой для меня неприемлемо, потому что мне может в любой момент позвонить какой-нибудь Анасис и попросить консультацию. А я такой красивый. Согласись, синяк немного будет смущать моих клиентов. Это всё отмазки. Всем плевать на твои синяки. Ты просто размяг, Димка. Нет, я просто достиг того уровня, когда могу никому ничего не доказывать, и не тебе меня судить, Марат. Я вылез из такой жопы на пике, что мог бы просто послать тебя в задницу и не сидеть и рассуждать. На это можно был бы поставить точку, но Марат не любил оставлять за кем-то последнее слово. Ты уже не тот война. Я помню тебя на первом курсе в универе. Ты каждому готов был глотку порвать, на голову наступить. Сегодняшний Дима Давлатов только и может, что в телефонные игрухи противников лупить. Не втащил бы ты сейчас второй раз такой путь. А вот это уже било по самолюбию через броню. Я прошёл бы всё снова хоть 100 раз. Я всё тот же Марик. Ну докажи. Тебе? Я рассмеялся. Дружище, даже тебе, не мне, а себе, Дим, подзадором оморат. Я рассмеялся и взглянул на Руслана, ища отрезвую взгляд и поддержку. Но тот вдруг превратился в истинного Казаева. Глаза мелькнули интересом. Что-то конкретное хочешь предложить, Марат, спросил он. Да, хочу. Я не буду драться на ринге, сразу отмёл я такое развитие событий. Без ринга обойдёмся. Давай, парь. Ты без денег и связи в Москве, как 10 лет назад, выпалил Марат, словно заранее подготовился. Но глаза у него горели, как и у Руса, значит, только что придумал. Сможешь снова выбиться в люди головой? Или как? Продолжал закидывать тонизирующие вызовы Марат. Да фиг с ним, с карьерой. Попробуй просто выжить в столице без своих миллионов и поддержки. Месяц в Москве. Не вариант. У меня через три недели назначено. Я не успел договорить, а Марат уже переначал условия. Ладно, три недели. Без знакомых и друзей. То есть ты должен выжить в городе исключительно благодаря своей голове. С нуля. Откатись на заводские настройки. Фигня, махнул я рукой. Ты, Марик, переоценил мой пафос. Это всего лишь Москва, а не Африка. Слишком просто. Тогда примей пори, подзадорил Руслан. Азарт расколел меня. Давно я не чувствовал такого мышного вызова. Марат прав отчасти. Мне не хватало теперь в жизни эмоций, острых ощущений. Я зажрался и в прямом смысле предпочитал поголодать, чтобы потом мне было вкусно, как сейчас, например. Я был готов согласиться просто так, но сильнее авантюризма во мне работал прагматик. Какая мне с этого выгода? Что на кону? Что хочешь, быстро ответил Марат. Руслан причмокнул недовольно. Не стоит так бросаться словами, одернул он брата. Да он не выживет, беспечно рассмеялся Марат. Я точно выиграю. Что получишь ты в этом случае? Марат покачал головой, изображая раздумья. Но очень быстро нашёл ответ. Твою Теслу. Я рассмеялся. Марат точно переоценил мою любовь к кроскаше. Тесла, конечно, отличная машина, но я не настолько сильно был к ней привязан. А вот сам Казаев мог и в рабство ко мне угодить своими расплывчатыми условиями. По рукам, выпалил я и протянул ему ладонь. Марик тут же крепко пожал и попросил Руслана разбей